Все торжественные случаи и приёмы происходили у Марии Александровны в этом самом салоне. Она гордилась этой комнатой. Старичок шести бокалов как-то весь раскис и некрепко держался на ногах, зато болтал без умолку. Болтовнё в нём даже усилилась. Мария Александровна понимала, что это вспышка минутная, и что отяжелевшему гостю скоро захочется спать, надо было ловить минуту. Оглядев поле битвы, она с наслаждением заметила, что слостолюбивый старичок как-то особенно лакомо поглядывал на Зину, и родительское сердце её затрепетало от радости. Через вычайный весело отвечал князь: "И знаете, бесподобнейшая женщина Наталья Дмитна, бесподобнейшая женщина". Как ни занята была Мария Александровна своими великими планами, но такая звонкая похвала соперницы уколола её в самое сердце. Помилуйте, князь, вскричала она, сверкая глазами. Если уж ваша Наталья Дмитриевна бесподобная женщина, так уж я и не знаю, что после этого. Но после этого вы совершенно не знаете сдешнего общества, совершенно не знаете. Витя это только одна выставка своих небывалых достоинств, своих благородных чувств, одна комедия, одна наружная золотая кара. Припадымите эту кару, и вы увидите целый ад под цветами, целое осиное гнездо, где вас съедят и косточек не оставят.